Демутов трактир. Так назывался и ресторан, и гостиница, которая тянулась от Большой Конюшиной улицы до Набережной Мойки и была самой престижной в столице. Неудивительно, что здесь в XIX веке останавливались Спиранский, Ермолов, Пестель, Чаадаев, Герцен, Бисмарк, Тургенев, Чайковский, Репин. За два года до смерти Петр I приказал построить на набережной мойке театр и сам туда неоднократно хаживал. Анна Иоанновна театр упразднила, ведь у нее театральные представления с играющими в Чехарду князьями происходили прямо в гостиной. Никуда ходить не надо было, а если уж ходить, так на веселую свадьбу в ледяном доме. И участок пошел по рукам, пока уже при Екатерине не дошел дорог страсбургского купца первой гильдии Филиппа Якоба Демута. Демут строит здесь гостиницу которая открывается в 1770 году и успешно существует целое столетие до рождения Ульянова Ленина. Пушкин часто забегает в этот трактир в свой дерзкий период и очень долго будет потом жить в этой гостинице после возвращения из ссылки, приехав из Москвы в конце мая 1827 года до женитьбы.